Адам Алиарий. Описание путешествия в Москвию. Как мы прибыли в Нарву, путешествие оттуда через крепости Ям и Копорье, до Нотебурга. 3 января 1634 года мы прибыли в Нарву и остановились у Якоба фон Кёрлина, видного местного торговца и трактирщика. Здесь мы Из-за далекого неприбытия шведских господ-послов, которые ради известных причин желали с нами вместе подняться в Москву, прождали в большой досаде до двадцати двух недель. Впрочем, нельзя сказать, чтобы у нас тут недоставало увеселений для препровождения времени. Мы не только ежедневно устраивали княжеский стол с хорошим угощением и порядочную музыку, причем многие знатные господа, зачастую посещавшие господ-послов, вели приятные беседы, Но мы и ездили на различные важные пиршества, а также приглашались и уводились в поездки верхом и на охоту. Однако страстное желание ехать дальше не давало нам оценить все это веселье. К тому же много хлопот было нашим господам-послам из-за нашего простого Люду, столь долго остававшегося в праздности и часто вступавшего в ссоры и драки с нарвскими солдатами. Постоянно поэтому приходилось ему вместе с господином губернатором судить и мирить. Так как мы, однако, предполагали, что до весны нам отсюда не выбраться, а в это время между Нарвою и Новгородом по большой дороге очень трудно пробираться, то магистр Пауль Флеминг, кое с каким людям, с лошадьми, веденными под усцы и с тяжелым скарбом, 28 февраля при хорошей санной дороге был отправлен вперед в Новгород. Одновременно поехал вперед и доктор Вендолин со своими людьми, вскоре затем собравшийся и дальше в путь до Москвы. Когда, наконец, в Нарве мы почувствовали такой недостаток в провианте, что наши закупщики, русские, должны были искать кур и овец за восемь миль кругом, а мы все-таки еще по известным причинам не могли вскоре ожидать прибытия господ шведских послов, главой которых назначен был ревельский губернатор господин Филипп Шейдинг, то наши господа-послы с двенадцатью лицами отправились в Ревель, оставив остальных в Нарве. Флеминг Пауль, 1609-1640 года талантливый поэт немецкого барокко, лирик, путешествовал вместе с Элиарием в 1633-34 годах, воспел сонетах Россию и ее столицу Москву, писал на латинском и немецком языках. Ревель — древнерусский город Колывань, Старое название — Таллина. В Ревеле мы были приняты со стороны благородного магистрата с салютами и подарками. Здесь мы пробыли еще шесть недель, а тем временем господин губернатор, благородный магистрат и знатнейшие граждане оказывали нам всяческую честь и дружбу. Что сказать о городах Ревеле и Нарве? Об этом будет речь во втором путешествии. Когда многократно упоминавшийся господин губернатор 10 мая узнал из почты, что другие прикомандированные к нему посланцы уже прибыли в Нарву, то он пустился в путь и в день Вознесения, а именно 15 мая, направился с нами в Нарву. 18 сего месяца мы вновь прибыли туда, причем шведские господа-послы, а именно полковник господин Генрик Флеминг, господин Эрик Гилленшерна и господин Андрей Буриус со значительную свитую выехали к нам навстречу за милю до города, любезно приветствовали нас и ввели в город, где вторично нас приняли с салютами из орудий. По свидании господ послов с обеих сторон решено было, что обе партии возьмут путь к Новгороду через Карелию, по Ладожскому озеру. Об этом эстафетую сообщено было новгородскому воеводе, чтобы он знал, где нас встретить и принять, и нам не пришлось бы слишком долго стоять у границы. Ведь в России, как и в Персии, обычай такой, что чужие посольства, прибывшие к границе, должны заявить о себе и ждать, пока их прибытие будет эстафетую сообщено властелину страны, и будут отправлены приказы наместникам и начальникам провинции, как их принять и угостить. Ведь у московитов и персов Все послы и гонцы, посылаемые великими государями, сколь долго они остаются в их пределах, получают бесплатно пропитание и проезд с конвоем для охраны. Поэтому послам и дается проводник, по-русски пристав, по-персидски мехемандар, с несколькими солдатами, чтобы вести их через страну. Когда таким образом эстафета, как сказано, отправлена была в Новгород, шведские господа-послы 22 мая выехали из Нарвы и поднялись до крепости Копорье, чтобы там отпраздновать Троицу и подойти поближе к русской границе. 24 мая, в субботу перед Троицею, я отправился в русскую Нарву посмотреть, как русские поминают своих умерших и погребенных друзей. Кладбище было полно русских женщин, которые на могилах и могильных камнях разложили прекрасные вышитые пестрые носовые платки, а на эти последние ими были положены на блюдах штуки три или четыре длинных оладий и пирогов, штуки две или три вяленых рыб и крашеные яйца. Иные из них стояли, другие лежали на коленях тут же, выли и кричали, и обращались к мертвым с вопросами, какие, говорят, приняты на похоронах у них если проходил мимо знакомый, они обращались к нему, разговаривали со смеющимся ртом, а когда он уходил, снова начинали выть. Между ними ходил священник с двумя прислужниками, с кадильницей, куда он временами бросал кусочек воску и окуривал могилы, приговаривая несколько слов. Женщины говорили попу, так называют они своих священников, подряд имена своих умерших друзей, из которых некоторые уже лет десять как умерли, другие читали имена из книги. Некоторые ждавали их читать прислужникам, а поп должен был повторять их. Тем временем женщины наклонялись к попу, иногда знаменуя себя крестным знамением, а он помахивал против них кадильницу. Женщины тянули и тащили попа с одного места на другое, и каждая желала иметь преимущество для своего покойника. Когда это каждение моления, которое поп совершал, С блуждающим лицом без особого благоговения бывало закончено, то женщина давала ему крупную медную монету, вроде зесслинга по-голштински, или шесть пфенингов по мейсенской монете. Пироги же и яйца слуги священника забрали себе, дав кое-что из них и нам, немцам, смотревшим на это зрелище. Мы их, в свою очередь, раздали бедным детям. 26 мая мы, послав нашу утварь и вещи кое с кем из простого люда водой вперед в Неншанс, сами последовали сушую туда же. Крепость Неншанс и посад Нен — шведские поселения, возникшие на месте новгородских деревень после Столбовского мира 1617 года, в устье реки Невы, в районе Большой и Малой Охты, просуществовали вплоть до 1703 года, времени закладки Петербурга. При солитующих выстрелах из города мы, в сопровождении командующего там полковника Порта, отправились в крепость Ям, которая в трех милях, а не в 12 милях, как пишет фон Герберштейн, от Нарвы. Лежит в Ингерманландии, за рекою богатую рыбой, особенно лососями, и называющуюся Ямскую речкою. Здесь переезжают на пароме. Эта крепость невелика, но окружена крепкими каменными стенами и восьмию бастионами. Когда Нарва была отнята у русских, тогда же и этот город был завоёван. Здесь, вблизи, имеется мыза, населенная русскими, которая наравне с крепостью в подданстве у его королевского величества шведского. Здесь нам дали новых лошадей на которых двадцать девятого сего месяца мы проехали верхом шесть миль до крепости Копорье, где нас прекрасно встретили салютными выстрелами, а наместник господин Богуслав Розен прекрасно угостил нас, накормив еще в тот же вечер сорока восьмью блюдами и разными винами, медом и пивом. Угощений пиршеств на следующий день было не меньше, но даже еще обильнее и с прибавлением к ним музыки и другого веселья. В три часа после обеда нас с салютными выстрелами и на свежих лошадях отправили дальше. Отсюда поездка шла через двор русского боярина именем Никита Васильевич. Так как он расположен в семи милях от Копорья, а мы оттуда поздно выбрались, то нам пришлось ехать всю ночь, пока мы прибыли ко двору. Рано утром в три часа нас боярин любезно принял, и угостил разными кушаньями и напитками из серебряной утвари. У него были два трубача. При столе, особенно при тостах, чему он, вероятно, научился у немцев, он заставлял их весело наигрывать. По всему было видно, что это человек веселый и храбрый. Он участвовал в битве, которая происходила в 1631 году перед Лейпцигом, и показывал нам на разных местах своего тела некоторые раны, там им полученные. Перед нашим уходом он велел выйти к нам своей жене и еще другой ее родственнице, которые обе были очень молоды и красиво лицом и прекрасно одеты. Их сопровождала некрасивая спутница для того, чтобы еще более выдвинуть их красоту. Каждая из женщин должна была пригубить чарку водки перед господами-послами, передать им в руки и поклониться ему. Русские считают это величайшей честью, которую они кому-либо оказывает чтобы указать, что гость был им приятен и любезен. Если дружба и близость очень велика, то гостю разрешается поцеловать жену в уста, о чем ниже будет сказано подробнее. 31 мая, в час пополудни, мы здесь простились. До вечера проехали четыре больших мили до йоган -э где благородный владелец Йоган-скитте Собрался строить город, и церковь уже по большей части была готова. Здесь имеется тройное эхо, или отзвук, которым мы через нашего трубача добрую часть ночи увеселялись, тем более что от большого количества комаров не могли заснуть. Здесь мы из-за многих болотистых местностей впервые имели сильнейшие неудобства и неприятности днем от больших мух и ос, накусавших большие волдыри на нас и наших лошадях, а ночью от комаров, которые мы могли отгонять только дымом, неприятным для нашего глаз и нашего сна. Здесь мы узнали, что королевские шведские господа-послы ждут нас в Ниэншанце. Тем скорее собрались мы в путь, а именно 1 июня рано утром в 3 часа и прибыли на место в 6 часов. Ниэншанс, или Ния, как иные его зовут, лежит в 2,5 милях от Йоганессталя на судоходной воде, которая вытекает из Ладожского озера в Финское и Балтийское море, отрезывает Карелию от Ингерманландии и имеет хорошее питание. Здесь мы застали королевских господ послов, которые, поговорив секрет на некоторых делах с нашими послами, отправились вперед к Нотебургу. Мы последовали за ними 2 июня. Тамошним наместником, господином полковником Юаганом Кунемунтом, храбрым, видным человеком, выехавшим к нам по воде навстречу в гондоле или крытой лодке, мы были хорошо приняты и введены при салютных выстрелах. Крепость Нотебург в восьми милях от Ниэншанса лежит от экватора на 50 градусов 30 минут у выхода из Ладожского озера. Она со всех сторон окружена глубокую водой и расположена на острове, похожем на орех. Отсюда и название его — Нотебург, Ореховый замок. Здесь я нашел магнитное склонение равным 5 градусам 30 минутам в сторону запада. Крепость построена русскими окружена стенами в 2,5 сажение толщиною Так как амбразуры, подобно таковым во всех старых русских крепостях, направлены прямо вперед и снаружи неногим лишь шире, чем изнутри, то они не особенно удобны для стреляния из них и для защиты. В одном из уголков крепости находится особая, крепко защищенная небольшая цитадель, откуда крепость может быть обстреливаемая внутри. Эта крепость была взята на капитуляцию его королевским величеством шведским через полководца господина Якова де Лагари. Нам говорили, что осажденные русские держались вплоть до последних двух человек. Когда они по капитуляции должны были выступить со всем скарбом и имуществом и со всеми находившимися при них людьми, то вышли только эти двое. Когда их спросили, где же остальные, они отвечали, остались только они одни, так как все другие умерли от заразной болезни. Вообще русских хвалят, что они гораздо храбрее и смелее держатся в крепостях, чем в поле. Как невесело расположено это место, все-таки оно представляется нездоровым, в виду пресного озера и многих расположенных кругом болот. При нас в июне месяце целых три недели тут было такое множество комаров, род пураустис или огненных мух, которые летят кругом огня и сами себя сжигают, что не видно было с ладонь свободного от них воздуха, и нельзя было ходить с открытым лицом, не испытывая неудобств. Ежегодно в это время этого гнуса встречается очень много во всей Карелии, хотя и не в столь больших количествах, как в Нотебурге. Жители называют их русскими душами. Так как мы предполагали, что нам придется прождать некоторое время в Нотебурге, то господа послы оставили при себе только шесть человек, а остальных направили вперед, к русской границе, так как там было удобнее по части провианта. Мы пробыли здесь до седьмой недели, и наши господа тем временем ежедневно приглашались королевскими господами-послами, пока эти последние находились там, через их маршала, высокоблагородного господина Вольфа Спарра, и льгоф-юнкеров к обеду. Кое-кто из нас наряду с ними встречал тут хорошее угощение обхождения 17 июня прибыл в Нотебург один из господ Спирингов посланный вдогонку его королевским величеством шведским и прибавленный к числу господ королевских послов. С ним было немного народу.